Приветствую слушателей Puffin Cafe. Напоминаю, что эта запись появилась благодаря подписчикам на Патреоне. Присоединяйтесь по ссылке в описании. Следующее произведение по объему рассказ по содержанию повесть является в своем роде уникальным. Его принято считать первым фантастическим произведением, написанным на русском языке. Год написания 1793. Николай Карамзин: Остров Борнгольм Друзья, прошло красное лето. Золотая осень побледнела, Зелень увяла, дерева Стоят без плодов и без листьев. Туманное небо волнуется, Как мрачное море. Зимний пух сыплется на холодную землю. Простимся с природой До радостного весеннего свидания. Укроемся от вьюка метелей, Укроемся в тихом кабинете своем.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 Время посвятить страннический жезл твой сыну Маину. Время повесить его на густейшую ветвь того дерева, под которым играл ты в юных летах своих. Сказал и сел в Лондоне на корабль Британию, чтобы плыть к любезным странам России. Быстро катились мы на белых парусах вдоль цветущих берегов величественной Темзы. Уже беспредельное море засинелось перед нами, уже слышали мы шум его волнения. Но вдруг переменился ветер, и корабль наш в ожидании благоприятнейшего времени должен был остановиться против местечка Гревзенда. Вместе с капитаном вышел я на берег, гулял спокойным сердцем по зеленым лугам, украшенным природой и трудолюбием, местам редким и живописным. Наконец, утомлённый жаром солнечным, лёг на траву под столетним вязом близ морского берега и смотрел на влажное пространство,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 Ветви потряслись над моей головою. Я взглянул и увидел молодого человека, худого, бледного, томного, более привидения, нежели человека. В одной руке держал он гитару, другой срывал листочки с дерева и смотрел на синее море недвижными черными глазами своими, в которых сиял последний луч угасающей жизни. Взор мой не мог встретиться с его взором. Чувства его были мертвы для внешних предметов.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 Следующую песню. На датском языке, которому учил меня в Женеве приятель мой доктор Н.Н. «Законы осуждают предмет моей любви. Но кто сердцем может противиться тебе? Какой закон святее твоих врожденных чувств? Какая власть сильнее любви и красоты?» Люблю, любить век буду клянить и страсть мою, безжалостные души, жестокие сердца. Священная природа, твой нежный друг и сын невинен пред тобою. Ты сердце мне дала, твои дары благие украсили ее природа. Ты хотела, чтоб Лилу я любил.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 На правой стороне видите вы датский остров Борнгольм. Место опасное для кораблей. Там мели и камни таятся на дне морском. Когда наступит ночь, мы бросим якорь. Остров Борнгольм. Остров Борнгольм, повторил я в мыслях, и образ молодого гревзенского незнакомца оживился в душе моей. Печальные звуки и слова песни его отозвались в моем слухе. Они заключают в себе...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 Он казался со всех сторон неприступным, со всех сторон огражденным рукой величественной натуры. Ничего, кроме страшного, не представлялось на седых утесах. С ужасом видел я там образ хладной, безмолвной вечности, образ неумолимой смерти и того неописанного творческого могущества, перед которым все смертное трепетать должно. Солнце погрузилось в волны, и мы бросили якорь.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 Ответа не было, но через несколько минут загремел и опустился сверху башни подъемный мост. С шумом отворились ворота, высокий человек в длинном черном платье встретил меня, взял за руку и повел в замок. Я обратился назад, но мальчик, провожатый мой, скрылся. Ворота хлопнули за нами, мост загремел и поднялся. Через обширный двор, заросший кустарником, крапивою и полынью, прошли мы к огромному дому, в котором светился огонь. Высокий перистиль в древнем вкусе вел к железному крыльцу, которого ступени звучали под ногами нашими. Везде было мрачно и пусто. В первой зале, окруженной внутриготической колоннадою, висела лампада и едва-едва изливала бледный свет на ряды позлощенных столпов, которые от древности начинали разрушаться. В одном месте лежали части карниза, в другом — отломки пиластров, в третьем — целые упавшие колонны. Путеводитель мой несколько раз взглядывал на меня проницательными глазами, но не говорил ни слова. Все сие сделало в сердце моём странное впечатление, смешанное отчасти с ужасом, отчасти с тайным неизъяснимым удовольствием или, лучше сказать, с приятным ожиданием чего-то чрезвычайного.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 Хотя вечная горесть обитает в стенах здешнего замка, но странник, требующий гостеприимства, всегда найдет в нем мирное пристанище. Чужеземец, я не знаю тебя, но ты человек. В умирающем сердце моем живающая любовь к людям. Мой дом, мои объятия тебе отверсты. Он обнял, посадил меня и, стараясь развеселить мрачный вид свой, уподоблялся хотя ясному, но хладному осеннему дню, который напоминает более горестную зиму, нежели радостное лето. Ему хотелось быть приветливым, хотелось улыбкой вселить в меня доверенность и приятные чувства дружелюбия. Но знаки сердечной печали, углубившиеся на лице его, не могли исчезнуть в одну минуту. «Ты должен, молодой человек», — сказал он, —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 Но вы прежде нас озарились светом христианства. Уже великолепные храмы, единому Богу посвященные возносились к облакам странах ваших, но мы во мраке идолопоклонства приносили кровавые жертвы безчувственным истуканам. Уже в торжественных гимнах славили вы великого Творца Вселенной, но мы, ослепленные заблуждением, хвалили в нестройных песнях идолов баснословия. Старец говорил со мной об истории северных народов, о происшествиях древности и новых времен. Говорил так, что я должен был удивляться уму его, знаниям и даже красноречию. Через полчаса он встал и пожелал мне доброй ночи. Слуга в черном платье, взяв со стола одну свечу, повел меня через длинные узкие переходы, и мы вошли в большую комнату, обвешенную древним оружием, мечами, копьями, латами и шишаками. В углу под золотым балдахином стояла высокая кровать, украшенная резьбой и древними барельефами. Мне хотелось предложить множество вопросов всему человеку, но он, не дожидаясь их, поклонился и ушел. Железная дверь хлопнула, звук страшно раздался в пустых стенах, и все утихло. Я лег на постелю, смотрел на древнее оружие, освещаемое сквозь маленькое окно слабым лучом месяца, думал о своем хозяине.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 и ужасное крылатое чудовище, которое описать не умею, с ревом и свистом летело к моей постели. Сновидение исчезло, но я не мог уже спать, чувствовал нужду в свежем воздухе. Приближился к окну, увидел подле него маленькую дверь, отворил ее и по крутой лестнице сошел в сад. Ночь была ясная, свет полной луны осеребрял темную зелень на древних дубах и вязах, которые составляли густую длинную аллею.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 Ведь слабейшего и любезнейшего из всех существ, угнетенного судьбою, мог бы влить чувство в самый камень. Я смотрел на нее с горестью и думал сам в себе, какая варварская рука лишила тебя дневного света. Неужели за какое-нибудь тяжкое преступление? Но миловидное лицо твое, но тихое движение груди твоей, но собственное сердце мое уверяют меня в твоей невинности.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 Надеюсь, что жизнь моя скоро кончится. Оставь меня, незнакомец. Тут приближилась она к решетке, взглянула на меня с лаской и тихим голосом повторила. Ради Бога, оставь меня. Если он сам послал тебя, тот, которого страшное проклятие гремит всегда в моем слухе, скажи ему, что я страдаю, страдаю день и ночь, что сердце мое высохло от горести что слезы не облегчают уже тоски моей. Скажи, что я без ропота, без жалоб сношу заключение, что я умру его, нежную, несчастную». Она вдруг замолчала, задумалась, удалилась от решетки, стала на колени и закрыла руками лицо свое, через минуту посмотрела на меня, снова потупила глаза в землю и сказала с нежной робостью. «Ты, может быть, знаешь мою историю? Но если не знаешь, то не спрашивай меня. Ради Бога, не спрашивай. Чужеземец, прости». Я хотел идти, сказав ей несколько слов, излившихся прямо из души моей. Но взор мой еще встретился с ее взором, и мне показалось, что она хочет узнать от меня нечто важное для своего сердца. Я остановился Ждал вопроса, но он после глубокого вздоха умер на бледных устах ее. И мы расстались. Вышедший из пещеры, не хотел я затворить железной двери, чтобы свежий чистый воздух сквозь решетку проник в темницу и облегчил дыхание несчастной. Заря лело на небе, птички пробудились, ветерок свивал росу с кустов и цветочков, которые росли вокруг песчаного холма.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 где пенистые волны от начала мира сражаются с гранитными утесами, и здесь десница твоя напечатлела живые знаки творческой любви и благодарности, и здесь в час утра розы цветут на лазоревом небе, и здесь нежные зефиры дышат ароматами, и здесь зеленые ковры расстилаются, как мягкий бархат под ногами человека, и здесь поют птички, поют весело для веселого, Печально для печального, приятно для всякого. И здесь скорбящее сердце в объятиях чувствительной природы может облегчиться от бремени своих горестей. Но бедная, заключенная в темнице, не имеет своего утешения. Роса утренняя не окропляет ее томного сердца. Ветерок не освежает истлевшей груди, лучи солнечные не озаряют помрачненных глаз ее. Тихие бальзамические излияния луны не питают души ее кроткими сновидениями и приятными мечтами. Творец, по что даровал ты людям гибельную власть сделать несчастными друг друга и самих себя? Силы мои ослабели, и глаза закрылись под ветвями высокого дуба на мягкой зелени. Сон мой продолжался около двух часов.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 Историю, которой вы теперь не услышите, друзья мои. Она остается до другого времени. На сей раз скажу вам одно то, что я узнал тайну гревзенского незнакомца. Тайну страшную. Матросы дожидались меня у ворот замка. Мы возвратились на корабль, подняли парусы, и Борнголем скрылся от глаз наших. Море шумело.